Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белянин, сэр-рыцарь Лис. Читает актер Александр Городиский. Глава первая. Тайна зеленых младенцев. Мой учитель Лис. По крайней мере, он был моим учителем те несколько месяцев, что стали судьбоносными в моей жизни. Мистер Лис, мсье Ренар или Ренье, истинный британский джентльмен французского происхождения, блистательно образованный, знающий несколько языков, гений маскировки, прирожденный актер. И, кроме всего прочего, лучший частный сыщик-консультант от Бога. К его дедуктивному методу прибегала полиция многих стран. Он умел найти общий язык с кем угодно, от королевы Англии до случайного румынского побродяжки с двумя полупенцами в кармане. Он мог помочь и помогал любому. Деньги не имели для него значения, ибо превыше всего Ренар ценил настоящую дружбу, хороший кофе и опасные приключения. Любовь к последним и погубила моего наставника. Или не совсем так. Возможно, мне стоит поправиться. Память все чаще переиначивает мысли старого человека на свой лад. Мне очень хочется успеть довести свои скупые записи до логического конца. Тогда, возможно, и ждать этого самого конца было бы не столь бессмысленно. Быть может, это отдает тщеславием, но просто сидеть, ждать — Бессмысленно вдвойне. Небеса не даровали мне великого таланта литератора уровня сэра Уильяма Теккерея или хотя бы миссис Шарлотты Бранте. Их скрупулезность и дотошливость каждой детали, длительное описание даже самых случайных персонажей и близко не влияющих на сюжет, но имеющих право быть, а также долгие, многозначительные диалоги и монологи по несколько страниц кряду всегда вызывали у меня неподдельное восхищение. Что ж, если мои записи в сравнении с шедеврами британской классики покажутся придирчивому взгляду читателя слишком поверхностными и легковесными, то мне остается уповать лишь на то, что главный персонаж всегда спасет мой текст. Потому что все это о нем, о благородном рыжем лисе Ренаре. Именно поэтому в связи с вышеизложенным я обязан, как истинный англичанин, сопровождать каждый свой рассказ небольшим экскурсом в прошлое. Все началось еще до моего рождения, когда в конце 1812 года комета, пролетавшая над нашей планетой, вдруг, хотя Папа Римский уверен, что исключительно по воле Божьей, способствовала появлению на Земле разумных животных, тех самых, которые постепенно стали неотъемлемой частью населения нашей Великой Империи, а впоследствии и подавляющего большинства цивилизованных стран. Наш мир электричества и пара вдруг оказался вполне себе готов к таким радикальным изменениям. Люди и звери сумели вместе перевернуть новую страницу, и теперь вряд ли хоть кого-то могли бы удивить поющие кабмены-кони, портовые киски, Русские медведи в личной охране британской королевы, доберманы в полиции, еноты, разносчики газет и все-все-все, кто делал наше существование еще более человечным, если такое возможно. «Шарль?» «У вас пять минут на умывание и переодевание». «Да пресвятой электрод Аквинский!» Я успел вскочить, скидывая одеяло на пол, И в прыжке ловко попадая обеими ногами в тапки. В конце концов, не забывайте, кто платит вам жалование? Мое жалование поступает на мой банковский счет, вне зависимости от ваших пожеланий, сухо откликнулся он. Через 4 минуты жду вас внизу. Классический бокс не терпит долгих перерывов. Но потом я наконец-то получу свой кофе по-бритонски. Три минуты. Со времени трагической смерти моего учителя, месье Ренара, Ренье, Лисицина и еще с десяток других имен, которые он носил в разных странах, прошло чуть более недели. Первые пять дней, сколько помнится, пронеслись в сумасшедшем угаре из постоянных встреч, телеграмм соболезнования, визитов важных персон, надоедливых газетчиков, адвокатов, предлагающих услуги своих контор, торговцев недвижимостью и прочих. Если бы не решительные действия инспектора лондонского отделения Скотланд-Ярда Сэра Хагерта, поставившего два полицейских наряда у нашего парадного, они бы меня просто растерзали. Мне не рекомендовали выходить на улицу, поскольку «Таймс» умудрилась первой опубликовать ряд статей на тему «Нелепая гибель знаменитого сыщика». «Маленький мальчик, большие претензии». «Наследник Ринара не пожелал встречаться с кредиторами. «Ученик». «Скрывает факты смерти учителя. Он носит имя русского ученого. Совпадение!» И это еще только цветочки, если не упоминать до кучи яркий в своем эмоциональном посыле визит бабули. Она заявилась на второй день, разодетая во все, что нашла подходящим, пьяная в портовую гавань, дабы, как она выразилась, «осмотреть владение внука и вступить в свои права». Под этим... Подразумевалось ее переселение в дом моего наставника, запуск рук по локоть в его капиталы и воспитательное прижатие меня к ногтю. Я одна вырастила этого неблагодарного мальчишку. Я ночей не спала, кормила, поила и одевала недоноска. А он хочет отделаться от меня парой фунтов и бутылкой виски? Благо старина Шарль какой-то египетской силой сумел увести ее подальше в Ирландский паб за поворот, через улицу, до того, как их заметили вездесущие журналисты. Уже через пять-шесть минут из заведения доносилось слаженным хором. "О Фрост! о Фрост! Фрейр мих нихт! Фрейр мих одер мейнен Я знал эту песню. Тот же Донец Фрэнсис периодически исполнял ее на русском. В общем и целом, там характерный для заснеженной России сюжет о лютых холодах, несчастной лошади и отмороженном, замороженном мужчине, который хочет обнять красавицу жену, но перед этим ему надо напоить свое верховое животное. Кажется так. Хотя Ньютон шестикрылый, я могу и ошибаться, русский язык слишком сложен для англичанина. Но давайте по порядку. Вернемся к тому серому осеннему утру, которое... И задала импульс долгой череде таинственных и жутковатых событий, что происходили со мной вплоть до Рождества. И даже святое предновогоднее чудо отсвечивало белым платьем пера Уилки Коллинза. Дворецкий терпеливо ждал внизу, держа на вытянутых руках две пары боксерских перчаток. Опоздания, как и оправдания, не принимались, учитывая, что на данный момент. Для него мое нахождение в этом доме, как и возможное вступление в имущественные права, было понятием «зыбким». Мое положение определялось где-то от «молодой господин» до «мальчик для битья». Хотя, возможно, я слишком строг к старине Шарлю. В конце концов, он лишь неукоснительно выполняет свои прямые обязанности. Выше локти. Не горбиться, Смотреть в глаза. Держать пресс. Я сказал смотреть в глаза. Наверное, это самое трудное, когда тебя нещадно колотит бывший чемпион полка по французскому боксу, то есть используя удары руками и ногами. А ты обязан отвечать исключительно в английской манере, то есть только кулаками. Силы заведомо не равны. Но Дворецкого это никогда не волновало. По его словам, даже само понятие «честный поединок» как таковой – Есть лишь общепринятая фикция и самообман, устраивающий обе стороны. В Последующие несколько минут я был шесть раз сбит с ног, жутко болели ребра. Никак не проходил звон в правом ухе, но, кажется, мне удалось понять, каким именно способом лысый француз делает подсечку стопой под колено. Уверен, что даже мог бы это повторить, но... Нельзя отрывать взгляд от глаз противника. Сухо напомнил, Он, помогая мне подняться с пола. «Я вроде все делал правильно, но подставился, да?» «Умойтесь. Завтрак будет готов через пятнадцать минут. Утренняя почта ждет в гостиной». «Шарль?» «Да». «Мне очень его не хватает». «Тело не найдено». С едва заметной хрипотцой ответил он, после чего снял перчатки, Забрал у меня вторую пару и отправился на кухню. Я же проверил указательным пальцем, не шатается ли коренной зуб слева. Кровь была, но вроде ничего. Надо будет прополоскать раствором соды. И да, местонахождение тела моего учителя до сих пор неизвестно. Мне говорили об этом каждый день. Все, кто приходил в наш дом, считали своим долгом напомнить о том, что Лис Ренард так и не найден мертвым ни в городе, ни на отмелях Темзы. Хотя в тот день, когда он раненый, свалился с воздушного шара, увлекаемый вниз коварным преступником, распустившим свои щупальца по всей Великобритании, любой шанс вернуться живым в ту страшную угрозу был равен нулю. Никто не знал и не должен знать, как я плакал по ночам, вспоминая его голос и короткий жест воздушного поцелуя. Шарль терпеливо ждал меня внизу. Когда я спустился к завтраку, на отдых, умывание и переодевание моей светлости было выделено ровно восемь минут. Он приветствовал меня коротким кивком. Вместе с наследством сэра Лиса Ренара, согласно его нотариально заверенному завещанию, ко мне переходил и его высокий титул. Оказывается, теперь я мог именоваться графом, Майклом, Эдмундом, Алистером Кроули Дерние. Звучит красиво, даже в чем-то торжественно, и уж наверняка должно вызывать уважение. Однако попробуйте объяснить это моему несносному дворецкому. Опять овсянка Шарль. Каша полезна. Она даже не соленая. Соль вредна. А мой кофе? Молоко. Вы... «Испытываете мое терпение!» Фуф. Иначе передать полное презрение снисхождения, иронии и откровенного французского наплевательства звук со стороны старого дворецкого «я не сумел». Как ни разу не сумел поставить его на место. Да вы бы сами попробовали. Знаете, как он дерется? Вот именно. На завтрак была подана традиционная овсянка, густая настолько что ложка стояла, тосты с маслом, малиновым джемом и теплое молоко. Пока был жив мой хозяин, месье Ринье или Ренар, мне всегда перепадал традиционный британский чай. Это нормально, это правильно и по-джентльменски. Но молоко — полезный продукт для мальчиков, содержит кальций. Виски, кстати, тоже. Не для вас. Обрезал неумолимый Шарль. Мрачно дожевывая поджаренный хлеб с джемом, я взял в руки утреннюю Таймс по методу моего учителя, пробегая пристальным взглядом каждую страницу. Нет, разумеется, я и грезить не смел, чтобы также стать внештатным консультантом Скотленд-Ярда, но соблюдение хотя бы некоторых традиций этого дома вселяло Талику уверенности в завтрашнем дне. Свадьба герцога Уэссекского, выставка сокровищ королевского дома в Тауре. Лондонский театр обещает новое прочтение комедии Уильяма нашего Шекспира «Сон в летнюю ночь, как бодрствование в зимний день». Габсбурги пытаются породниться с Романовыми. Тори и Виги вновь начали выращивать розы. Не красные и белые, а именно розовые розы. Скука! Продолжается розыск тела мистера... Это было на самой последней странице мелким шрифтом. Явно просто для того, чтобы хоть как-то закончить колонку новостей. Имя моего наставника уже не считалось достойным первых газетных полос. Мир забывчив. Какие бы замечательные расследования не проводил месье Ренар, как бы он не спасал разведки разных стран, какие бы запутанные ситуации не разруливал, но вот его нет чуть больше недели, а Лондон... Продолжает жить собственной жизнью и ему плевать на прах вчерашних героев. Шарль, будьте добры. Да у меня такое ощущение, что нам принесли кем-то уже читанные газеты. Дворецкий крайне внимательно посмотрел на заголовок небольшого объявления, подчеркнутый чьим-то твердым ногтем. Впервые, как мне показалось его тонкие брови. Нервно дернулись вверх. «Значит, я не ошибся. Мне поговорить с почтальоном, если вас не затруднит?» «Это моя обязанность», — коротко кивнул он. А также отвесил короткий поклон и после соблюдения всех условностей, тем не менее, предпочел вернуться к той самой подчеркнутой статье. Не уверен, что она была жутко интересна для чтения. По мне, так просто ни о чем». «Барон Гастингс имеет честь сообщить о рождении сына. Наследник, обладатель двух состояний и двух фамилий, будет воспитываться при Королевском Норфолкском полку, куда зачислен в чине младшего офицера. И что, собственно, я должен был из всего этого вынести? Это вообще хоть кому-то важно? Уж не мне точно!» Я повернул голову, услышав требовательный стук электрического дверного молотка. «Шарль!» только что стоявший рядом, испарился, словно йод над маточным рассолом золы морских водорослей с концентрированной серной кислотой. Секунды позже он уже вежливо перед кем-то распахивал двери. Сначала я демонстративно-вальяжно развалился в кресле на манер моего учителя, но, услышав гулкие шаги, предпочел быстренько вытереть губы и вскочить, вытянувшись по струнке в гостиную, сурово сдвинув сидеющие брови, шагнул глава Скотленд-ярда, инспектор Хагерт. Высокий мужчина, крепкого сложения, с усами и сидеющими бакенбардами, чей стальной взгляд был способен остановить толпу ирландских бунтовщиков. А железная воля служила примером для подражания любому начинающему Бобби. Человек-легенда «Никак не меньше. Уж поверьте». «Майкл?» «Сэр». Мы обменялись церемонными поклонами, после чего он первым как старший позволил мне пожать ему руку. Сам бы я и не посмел тянуться к нему своими пальчиками. «Тело не найдено», — сразу начал он. «Прошу, присаживайтесь. Шарль, вы не могли бы...» «Ваш бренди, инспектор». Тут же склонился Лысый Дворецкий, держа в руках серебряный поднос с толстостенным стаканом на две четверти наполненным янтарно-прозрачным алкоголем. Вкусы всех постоянных гостей мы знали практически наизусть. «Сегодня вы без Гавкинса, сэр?» «Сержант занят! Но у меня!» На мгновение он замялся, сделал глубокий глоток, подчеркнуто медленно выдохнув через нос. У меня есть пара вопросов. Майкл, вы знакомы с неким господином Диего Агуарачаем? Никогда не слышал этого имени, сэр, совершенно честно признался я. Он приехал вчера из Южной Америки, близкий к природе, так называемый «гривистый волк». В его послужном списке работа на агентство НАТО Пинкертона участие в ряде федеральных расследований и крайне высокие рекомендации от весьма влиятельных лиц. Был ранен, до сих пор прихрамывает. Но дело не в этом, каким-то наитием угадал я. «Совершенно верно, молодой человек!» Благожелательно кивнув, инспектор сделал еще один глоток. «Уж не знаю, почему» но он крайне заинтересован в деле некоего барона Гастингса. «Сэр, ну разве существует такое дело?» удивился я, изо всех сил делая вид, что ничего не знаю о подчеркнутой газетной заметке в «Утренний Таймс». Благородный мистер хаггерт не обратил внимания или сделал вид, что не заметил моих колебаний. Возможно, я просто перестраховывался, мне трудно судить, о себе самом со стороны? Разумеется, официально нет. Сэр? Дьявольщина! Он махом выплеснул остатки бренди себе в глотку. Дела нет. Но младенец Гастингса странным образом исчез. Почти сразу же после рождения. Вопрос. Ко мне, сэр? Нет, к самому себе. Какого черта? Я рассказываю вам то, что могло бы представлять интерес лишь для самого Ринара. Возможно, потому что я его единственный ученик? На минуту мы оба замолчали. Каждый думал о своем. Уж не знаю, да и не берусь, честно говоря, предполагать, какие мысли блуждали в мозгу седого инспектора Скотланд-Ярда, но лично у меня в голове была полная, то есть абсолютная ньютон шестикрылой темная, звонкая пустота. «Шарль!» Дворецкий, как всегда, успел наполнить пустой бокал, прежде чем инспектор хотя бы поднял взгляд. «Чем мы можем вам помочь?» «Право, даже не знаю», — рассеянно вздохнул Хаггерт. «Скорее всего, ничем. Но, допустим, если бы какие-то уроки Ринара были восприняты, если он заранее искал, ставил последователя...» «Сэр», — подумав, начал я, — «поверьте, будь во мне хоть частичка знаний моего учителя, то...» Инспектор заинтересованно обернулся ко мне с бокалом в руке. «То, во-первых, я бы проверил этого странного гостя из Южной Америки. А, во-вторых, занялся бы всеми моментами исчезновения младенца. Вряд ли наследник такого высокого рода был брошен, оставлен без материнского ухода, без пригляда десятка нянек и служанок. Именно среди них и стоит искать первые нити. «Ничего нового!» <зак> — <eyebrow> с легким оттенком разочарования протянул Хаггарт. «Полиция тоже не зря ест свой хлеб. Думаю, если преступление имело место быть, мы и сами смеем задержать злодея». «Э-э... Он несколько рассеянно оглянулся, но старый дворецкий стоял непоколебимо, словно корабельная мачта. Это значило, что Бренди больше не обломится. Суровые брови инспектора сошлись на переносице, словно два флагманских корабля, и раздраженно дали задний ход. Переупрямить Шарля невозможно, тут уж без вариантов, кто бы что не говорил. «Сэр, а каким образом барон Гастингс потерял ребенка?» Вдруг опомнился я, хотя держу пари, Мой вопрос граничил с неуважительностью или даже некой грубостью, недостойной истинного джентльмена. То есть, когда это произошло? Как правило, сразу после родов дитя остается с матерью. Вы поговорили с ней? Хороший вопрос. После некоторой паузы ответил инспектор, практически уже стоя в дверях. Как ни странно, но именно на этот момент упирал «И заезжий американец!» «Теперь у нас с ним есть предмет для разговора!» «И да, мне жаль!» Я понимал, к чему он клонит, но в сто раз выслушивать, что надежда есть, поскольку тело еще не найдено. И вдруг мой наставник каким-то чудом, несмотря ни на что, окажется... Думаю, и дальше всем все понятно, без особого разжевывания. Когда инспектор скотланд ярда покинул наш дом... Мы с дворецким практически нос к носу сошлись над той самой, отмеченной для нас заметкой в газете. Правда, как оказалось, каждый выбирал свое. Младенец лорд пропал? Подчеркнуто ногтем или когтем. Мы уставились друг на друга. Ни у него, ни у меня в глазах не было какого-то особого озарения. Хотя, наверное, мы обождали чего-то подобного. Вот только чего подсказал бы кто Пресвятой Электрод Аквинский? Когда я не знал, что делать, то традиционно спускался в мастерскую. Ибо если тебя подводит голова, то стоит дать волю рукам. Моя экспериментальная дубинка показала себя достаточно хорошо. Конечно, можно продолжать ее усовершенствование годами, но смысл? Ведь пытливый ум всегда готов предложить что-то иное, более практичное, Незаметное, но действенное. Я всерьез задумался о модификации самых простых наручников. Что будет, если любая попытка снять их откликнется получением доброго электрического разряда? Идея перспективная, но если задуматься, так первый удар может схлопотать сам полицейский, неаккуратно и слишком торопливо надевающий наручники на преступника. С другой стороны, Весь вопрос в силе сопротивления. Когда обычный воришка в наручниках покорно идет за констеблем, то с ним ничего и не случится. Но вот если он попытается разорвать их, уповая на силу мышц, то тут вступает в действие электричество. А оно не подкупно. Задача не самая простая, но вполне себе выполнимая. Дворецкий лишь на мгновение наклонил голову, подтверждая мое право на уединение. Мастерская всегда помогала мне думать, ну или, честно говоря, наоборот, не думать. Попробую объяснить. В моем разностороннем ученичестве месье Ренар уделял внимание самым разным аспектам. Самодисциплине, физическому развитию, рукопашному бою, иностранным языкам, истории, точным наукам и много еще чему. Однако рядом с ним я вечно чувствовал себя каким-то недоразвитым тупицей которым он играет, словно уличный лицедей куклой, надетой на руку. Иногда это жутко раздражало. Но мистер Лис был слишком умен и обаятелен, чтобы на него всерьез можно было сердиться едва ли больше минуты. По крайней мере, у меня это никогда не получалось. Разве что у сержанта Гавкинса, когда мой наставник изрядно доставал служаку Добермана, а это было излюбленным развлечением. Я вытер невольно выступившие слезы. Мальчики не плачут, а британцы тем более. Итак, источник электрического разряда должен быть достаточно компактен. Мне требовалась самая маленькая и одновременно самая мощная батарея, включаемая обычной кнопкой. Цепь послужит отличным проводником. Сами кольца наручников придется делать полыми, хорошая сталь это позволяет. Удар должен наноситься исключительно в момент разрыва звеньев. Бумага и электрическое перо всегда были под рукой. Чертеж уже складывался у меня в голове. Не знаю, сколько времени я пробыл в мастерской. Полчаса, час, полтора. Звонок Дворецкого оторвал меня от работы, когда как минимум два приблизительных чертежа были полностью забракованы. Мне явно... Не хватало технического опыта. Как говорится, интересно придумать, еще не значит успешно реализовать. Сержант Гавкинс, — доложил Шарль, — стоило мне подняться наверх. Деловой и чопорный доберман в служебном мундире и длинном плаще, с которого катились дождевые капли на пол, замер в прихожей, словно бронзовая статуя. Без разрешения старого дворецкого даже английская королева не посмела бы сделать лишний шаг у нас в доме. «Добрый день, сержант!» — вежливо улыбнулся я. «Вижу, лондонская погода не балует разнообразием. На улице вновь моросит». «Я забираю мальчишку!» Не обращая на меня ровно никакого внимания, сквозь зубы прорычал он. Шарль не ответил, это было бы ниже его достоинства. Но и Гавкинс отлично понимал, когда стоит проявить власть, а когда лучше не нарываться. Поэтому он молча достал из внутреннего кармана мундира в четверо сложенный лист бумаги и протянул его мне. Что ж, я прочел текст вслух. «Дорогой Майкл, если вы не слишком заняты, то, возможно, смогли бы присоединиться к нам. Ваш технический взгляд на вещи мог бы оказаться полезным в одном щекотливом вопросе» подпись инспектора Хагерта, Плащ на стене, зонт в стойке, чай будет подан в четыре часа пополудни. Дворецкий командовал так, словно он был здесь главным. Впрочем, как и всегда. На то, чтобы собраться, мне хватило трех минут. У меня мелькнула мысль предложить сержанту горячие сливки или хотя бы стул, ведь месье Ренар именно так бы и поступил. Но, судя по холодному взгляду Шарля, Этого не стоило делать, чтобы никого не ставить в неудобное положение. Ладно, может быть, в следующий раз. Моя электрическая дубинка, — вовремя вспомнил я. В кармане плаща. Не опаздывайте к чаю. Последнее было сказано больше для сержанта. Это означало, что во избежание возможных неприятностей меня должны вернуть вовремя к указанному часу в целости и сохранности. Я надвинул на лоб котелок, так солиднее, застегнул макинтош на все пуговицы и взял тяжелый зонт. Вроде бы все. Гавкинс коротко дернул подбородком, подтверждая, что слова Дворецкого по крайней мере были услышаны. Уж как это будет исполнено, не знаю, да и не особенно интересно. Если по совести последние дни я безвылазно торчал дома, поэтому выйти на свежий воздух было просто здорово. У мостовой нас ждал Кэп. Мне хотелось бы увидеть рыжего Фрэнсиса, но, увы. — Ну, западный угол Итан-сквера и Итон -плейс, — тихо проворчал строгий доберман, пропуская меня вперед. Могучий сивый коняга в насквозь промокшем клетчатом пальто неторопливо перекатил в желтых крупных зубах окурок толстой вонючей сигары И повел плечом. «Четверть генеи, сэр!» «Я из полиции!» Напомнил сержант. «Прошу прощения, сэр! Запамятовал! Тогда с вас еще пять пенсов за ожидание!» На мгновение показалось, что Гавкинс начнет засучивать рукава и полезет разбираться с упертым возницей. И кто знает, чем бы это закончилось, поскольку конский профсоюз, как правило, скотланд ярд в грош не ставит. Но я вовремя успел вставить слово. «Принято, милейший! Трогайте!» Кэбмен важно кивнул мне, качнув белой челкой, и взялся за рычаги машины. Колеса видавшего вида Кэба загрохотали по черному, мокрому булыжнику. Сержант скрестил лапы на груди и демонстративно прикрыл глаза, не желая ни разговаривать, ни даже смотреть в мою сторону. Нет, он не злой. Просто работа в полиции, ежедневное столкновение с преступным миром, невысокая зарплата, отсутствие права на ношение оружия и постоянный риск, сопряженный с угрозой для жизни, редко способствует веселости нрава. Седой Кэбман прокашлялся. «Когда Господь призовет меня, под звоны труп на исходе дня, я как апостол пройду в строю, словно усталый герой в бою». Святые кони уходят в рай, Их гривы ветер несет за край, Если будет место в строю, Услышь, Господь, я спою!» Это был тот редкий случай, когда негромкий, даже в чем-то безэмоциональный голос способствовал наилучшей подаче текста. Я никогда раньше не слышал этой песни, хотя в мелодии, возможно, угадывалось что-то жутко простонародное и потому знакомое в стиле распевов старого Ливерпуля вспомнилось как мы на пару ездили с моим наставником и сердце вновь кольнуло раскаленной иглой почему его нет рядом дорога была достаточно длинной в это время дня улицы лондона переполнены брички паровые кэбы самодвижущиеся экипажи оживленное движение в купе с постоянным дождем создавали и не такие пробки тем не менее приблизительно за час или чуть больше мы добрались до указанного места. Гавкинс приказал остановиться близ старинного четырехэтажного особняка и честно расплатился по счету. Думаю, нарушить устный уговор с Кэбманом не посмел бы и сам фельдмаршал Веллингтон, разгромивший воспрянувшего Наполеона в битве при Ватерлоу. С конским профсоюзом такие штучки не проходили. Буквально в четырех шагах по тротуару Неподвижно застыли два констебля из нижних чинов. Сержант, не оборачиваясь, двинулся к ним. Оба парня одновременно задрали подбородки. Один человек, другой — молодой бульдог из близких к природе. «Все на месте?» — спросил доберман. Парочка молча кивнула. «Никто не выходил?» «Так точно, сэр!» — отрапортовали оба. Но почему-то показалось, что голос бульдога был какой-то неуверенный. Но самостоятельно переспрашивать полицейских без разрешения сержанта было явно не в моей компетенции. Поэтому я быстро проследовал за Гавкинсом, который буквально на секунду придержал для меня дверь. Прихожей размером с четверть поля для регби нас ждали сразу двое чернокожих лакеев. Это было большим шиком. Позволить себе взять в прислугу негра или индуса мог далеко не каждый вельможа и жалованье они получали почти вдвое больше, чем белый. Мой макинтош и служебный плащ сержанта эти двое принялись таким видом, словно вообще брезговали прикасаться к нашей одежде. Я отметил, каких трудов доберману стоило не скрипеть зубами, но, тем не менее, он держал себя в руках. «Вы не вытерли ноги, джентльмены?» Мы сержантом... Разумеется, вытирали обувь о коврик, но сделали это еще раз. Этого недостаточно, джентльмены. Проявите больше уважения. Я было принялся шоркать подошвами ботинок в третий раз, но Гавкинс, цапнув меня за рукав, молча и решительно потащил за собой вперед. «Не заставляйте нас повторять, джентльмены!» донеслось вслед и, клянусь, тоном шестикрылым, Теперь уже и мне захотелось вернуться с электрической дубинкой на перевес. В конце концов, мы сюда не набивались. Нас пригласили для расследования преступления. Если здесь так заносчивы даже лакеи, то каковы же хозяева дома? Мы прошли через прихожую, поднялись по лестнице на второй этаж, где попали в длинный коридор. От пола до потолка, увешанный старинными картинами в толстых золоченых рамах. Тематика полотен, впрочем, была однообразна. На нас взирали различные леди в кринолинах, шелках и парче, или благородные мужи в рыцарских доспехах и охотничьих костюмах. Хорошо, что Гавкинс явно был тут не в первый раз, уверенно чеканя шаг впереди меня на расстоянии вытянутой руки. За поворотом нас встретили еще двое лакеев, стоявших по обе стороны высоких дверей. оба белые но высокомерие и им, как оказалось, было не занимать. Благо сержант не стал ни здороваться, ни кивать, ни спрашивать разрешения, а просто толкнул одну из створок дверей. «Наконец-то!» В достаточно просторной, но жутко захламленной детской комнате нас встретил несколько нервный инспектор. «Майкл, какое счастье, что вы смогли найти время и прийти! У нас тут небольшая проблема!» «Честно говоря, не уверен, что смогу объяснить, но...» «Я в вашем распоряжении, сэр». Хагерт разгладил усы. Судя по тому, как он коснулся сухих губ, ему явно бы не помешал бокал бренди, но, видимо, здесь не наливали. «Это прекрасно. Итак, пропавший младенец находился здесь. Кто-то сумел проникнуть в дом, подняться на второй этаж... Забрать ребенка, уложить его в детскую корзину-переноску и бесследно исчезнуть. Незаметно осматриваясь по сторонам, я отметил большой камин, два окна, судя по всему, выходящие во внутренний двор, кучу самой разнообразной мебели, гору игрушек и, самое главное, тонкие проводки сигнализации, аккуратно закрепленные под потолком. «К охранной системе Edison Co. «Подключено все здание!» Проследив мой взгляд, буркнул сержант, пряча нос в платок. «Прошу прощения, сэр. У вашего приятеля жутко вонючий одеколон». Сеньор Диего использует дорогие экзотические ароматы», согласился инспектор. «Сейчас он беседует с несчастной матерью. Она еще не вполне пришла в себя после такого жуткого известия. Сам барон...» Воспринял удар судьбы с хладнокровием и честью, присущими всей их фамилии. Не скажу, что мне оно хоть как-то интересно. Клянусь при святым электродом Аквинским, меня ведь пригласили не за этим. Сигнализация вот ради чего я здесь. Где находится распределительный щиток? Меня сопроводили в коридор. За углом, за одной из картин находилась панель или щит электрической сигнализации. Одного взгляда на 5-миллиметровый слой пыли хватило, чтобы понять. Устройства давным-давно не касались ничьей руки. Лампочки горели исправно, все проводки в целости, все переключатели находились в нужном положении. Придраться не к чему. «Сигнализация не отключалась минимум месяц», — вернувшись, доложил я. Инспектор угрюмо откашлялся в кулак. «Видимо...» Его стройные версии рушились, словно карточный домик, построенный на ветру меловых скал Суссекса. «Сэр, смею заметить, что возлагать надежды на мальчишку было слишком...» Начал было Доберман, но я перебил его. «Здесь на сигнализации все. Двери, окна. Но не камин. Камин никогда не подключается к электричеству. Максимум, что там может быть, — это решетка в трубе. «Дон Диего говорил об этом», — задумчиво пробормотал инспектор, кусая губы. «Мы проверили камин. Решетки там нет. Но труба настолько узкая, что и обезьяне не пролезть». «Прошу прощения, а при чем тут?» Я не успел закончить вопроса, когда в комнату, качающимся шагом, вошел невысокий павиан из близких к природе. Он был одет в дорогой костюм, несомненно заказанный у лучшего лондонского портного. Пальцы унизаны перстнями, а от режущего запаха тройного одеколона хотелось, по примеру Гавкинса, прикрыть нос. Причем он им не брызгался, он его пил, я не утрирую. В правой руке павиан держал флакон одеколона популярной марки, из которого регулярно прихлебывал. Ньютон же шестикрылый, как он это делает-то? «Барон Гастингс, позвольте представить вам нашего общего друга и помощника Майкла Алистера Кроули, ученика знаменитого месье Ренара, увы, ныне покойного консультанта скотленд ярда «Инспектор», растягивая букву «Е» на какой-то иностранный манер, сощурился павиан, «Вы нашли моего отпрыска?» «Мы прилагаем все усилия» и даже достигли некоторых результатов. «Моя благородная супруга в недоумении!» Высокомерие барона было слишком откровенным и давление на полицию столь явным, что сержант невольно заворчал. Он всегда отличался излишней прямолинейностью в отношении близких к природе. То есть, если вы поняли, толерантность — это не про него. Желто-зеленые глаза уставились на меня. «Тебе эсть, что нам сказать, мальчик?» «Мы уже на «ты», сэр», — неожиданно для себя самого выпалил я. Повисла нехорошая, но недолгая пауза. Инспектор краснее и бледнее смотрел в сторону, Гафкинс хихикнул в кулачок, а хозяин дома не сводил с меня раздраженного взгляда. «Я Барун Гастингс, владелец поместья в Уэссексе, земель в Уэльсе, замка в Шотландии, Ирландия а также пристани с двумя паровыми кораблями, пересекающими Ла-Манш. Я требую, чтобы в моем доме...» «Мне удалиться?» — спросил я Хагерта. Тот категорически замотал головой. «Что ж, видимо, не сейчас. Все-таки Скотланд-Ярд имеет возможности хоть как-то отстаивать собственное мнение» а непослушно прогибаться под каждый титул. В этом смысле Великобритания по уровню демократии далеко обошла такие страны, как Германия, Австрия, Франция, Соединенные Штаты Америки и даже Российская империя. Барон Павиан скрипнул зубами, демонстративно вздернул подбородок и объявил. если в течение суток мой сын, законорожденный наследник фамилии и всех благосостояний, не вернется в наш дом, то я буду вынужден принять собственные меры. Какие именно? Вам лучше этого не знать, джентльмены. Вам это может не понравиться. Я уважаю ваше право, — примирительно выдохнул Хагерт. Но угрожать инспектору полиции не самая лучшая стратегия. Хозяин дома позволил себе презрительный смешок, и теперь уже гавкинс обнажил зубы клыки матерого добермана впечатляли хотя конечно павиан также мог похвастаться отличным оскалом но тем не менее барон гастингс предпочел отступить пятясь задом он молча покинул комнату и уже за ее пределами шумно потребовал от лакеев подать виски крайне неприятный тип подумал я с другой стороны Даже мой малый жизненный опыт не советовал принимать скоропалительных решений. Меж тем, в коридоре раздались легкие шаги, и вскоре к нашей компании присоединился тот самый гривистый волк. «Но это же...» «Сэр, вы...» У меня перехватило дыхание. «Тот самый мальчишка?» Волк кивком головы приветствовал сержанта. «Брось, парень. Мне уже сто раз говорили». «Что мы похожи с вашим знаменитым сыщиком, как две подковы?» Он протянул мне затянутую в черную лайковую перчатку лапу. «Будем знакомы. Дон Диего Фернандес Агуарачай. Агентство Пинкертона в Южной Америке. Да, я отлично знаком с правилами международного этикета. Но я не снимаю перчаток. Никогда». Словно завороженный, я пожал его крепкую ладонь. Дон Диего был заметно ниже моего наставника, более широк в плечах, кореглаз. Он явно подкрашивал усы черным, действительно пользовался жуткой смесью одеколонов и одевался в несколько вызывающей манере, способной сбить с толку истинного англичанина. Короткая кожаная куртка по пояс, мешковатые штаны из синей парусины, Вязаный клетчатый шарф на шее и широкополая шляпа. Чем-то похож на ковбоя. И да, сколько я помню из школьной программы, хоть лисы очень похожи на гривистых волков, но, несомненно, этот зверь не мог быть месье Ренаром. Сердце вновь кольнуло иглой. Видимо, разочарование было слишком заметно на моем лице, потому что инспектор попытался ободрить меня улыбкой, и даже потрепал по плечу. «Что вам удалось выяснить, коллега?» «Очень немного. Или очень много, сеньоры». Загадочно усмехнулся волк, подошел к окошку, посмотрел во внутренний двор и продолжил. «Мать-младенца убита горем. О, Санта-Люче! Это понятно. Она пьет ромашковый чай, почти все время плачет». И не хочет ни с кем разговаривать. Даже с вами? Сержант нарочито прикрыл нос. Даже со мной, увы. Однако, кое-кто из черных слуг этого дома оказался гораздо более разговорчивым. Мы начнем с завязки всей этой истории, а в ней узлов больше, чем в письме индейцев Племени Чероки. Дон Диего подмигнул подкрутил усы и продолжил, чуть понизив голос. Должен признать, с его слов складывалась не самая лицеприятная картинка. Разумеется, барон Гастингс не был продолжателем древнего рода в общепринятом смысле. По невнятной причине старый, бездетный аристократ усыновил мальчика Павиана, дал ему образование и сделал наследником, успешно скончавшись практически на следующей неделе после подписания всех соответствующих бумаг. Коронер констатировал остановку сердца во сне. В кругах знати пьянство старого барона давно стало притчей во языцах. Молодой Гастингс умудрился в короткий срок овладеть всеми пороками приемного родителя, вылететь из знаменитого полка колдстримских гвардейцев из-за постоянных склок и ссор с другими офицерами попал в плохую компанию лондонских прожигателей жизни, где пристрастился к виски и карточным играм. Деньги таяли, как мартовский снег. Пошатнувшееся финансовое положение он решил поправить выгодным браком. Однако слава его в определенных кругах была такова, что он смог получить лишь руку не очень богатой вдовы одного из купцов Ост-Индской компании, к тому же беременной на четвертом месяце. Вряд ли женщина была так уж счастлива подобным предложением, но тем не менее под давлением родственников их брак состоялся. А теперь, сеньоры, скажите мне, не кажется ли вам подозрительным исчезновение законного наследника двух фамилий в то самое время, когда барону вновь накинули лассо на шею кредиторы? Резюмировал дон Диего и сам себе поаплодировал. Инспектор и сержант одновременно вздохнули. «Я слишком хорошо знал их обоих, поэтому почти наверняка мог бы сказать, о чем они сейчас думали». Барон Гастингс, несомненно, очень подозрительный тип и уж точно замешан в этом грязном деле. Вопрос в другом. Каким образом негодяю удалось украсть ребенка, не привлекая внимания слуг?» и не отключая сигнализации. Как выяснить, где он прячет малыша? И самое главное, чем мы прижучим злодея? Где доказательства?» «Единственное, в чем можно быть уверенным, — после паузы весомо добавил волк, — так это в том, что младенец жив. Смерть маленького лорда не принесет выгоды ни барону, ни его подручным». Гавкинс и Хагерт столь же синхронно кивнули. Совершенно верно. Похищение младенца ради выкупа отнюдь не ново, и относительно безопасно, ведь ребенок в силу возраста попросту не сможет опознать преступников. Не с этим ли связана столь неприкрытая угроза Павиана применить собственные меры? Окна заперты изнутри. Попытка открыть их снаружи привела бы к срабатыванию системы. Как мне казалось, Мысленно начал проговаривать я, пометуя порой болезненные, но всегда действенные уроки своего наставника. «Со стороны в дом не попасть. Просто так из него же не выйти. Слуги зациклены на правилах. Обойти их невозможно. Либо ребенок все еще где-то дома. Либо он превратился в туман и вылетел через камин. В таком случае...» Я вздрогнул, поймав на себе три пристальных взгляда одновременно. Потом все трое взрослых неуверенно подошли к камину. «Сержант?» — вопросительно вскинул бровь инспектор. «Так точно, сэр. Я лично проверял. Труба камина слишком узка. Уверен, что даже мальчишка в ней не пролезет». «Все верно, сеньор». Отважно зарезая в грязный камин и задрав голову, заявил Дон Диего. «Павиан довольно крепок. С такими плечищами...» Тут никак не развернуться. «Майкл?» Теперь уже вопрос относился ко мне. А я никак не мог понять, чего же тут не так. Зала, пепел, кучка каменного угля, совок, кочерга, мелкие фарфоровые безделушки на каминной полке, чугунная решетка. «И в самом деле странно!» Неожиданно поддержал меня инспектор Хагерт. «Как помнится!» Уголь держит в специальном ведерке. Они ссыпают вот так, в углу. «Да святой же электрод Аквинский!» Я при всех хлопнул себя ладонью по лбу. «Конечно же!» «Что, если злодей попал на крышу через собственное окно, отключив сигнализацию в кабинете или спальне? Тогда он мог бы спустить веревку через каминную трубу, спокойно навестить малыша перед сном» переложить его из кроватки в ведерку для угля, привязав веревку к дужке, выйти, собственноручно запереть дверь и, вернувшись к себе, вытянуть младенца на крышу. А уж потом, держа его одной лапой, спуститься по веревке с малозаметной стороны особняка на землю и... «Бред собачий!» — подумав, прервал меня доберман. «Младенец в угольном ведре? Да он бы орал, как резаный! Он мог спать, как весенний сурок. Деликатно вступился гривистый волк. Поверьте, есть много способов подарить ребенку долгий и крепкий сон. — У нас есть версии, но нет доказательств, джентльмены! — пожимая плечами, сообщил инспектор. — Это весьма прискорбно. — Гавкинс, прошу вас, верните мальчика домой. — Майкл, огромное спасибо! что пришли к нам навстречу. Я могу и сам вернуться?» «Не спорь со старшими», — проворчал сержант, козырнул мальчальству и за плечи развернул меня на выход. Пылкий, как и все южане, Дон Диего Агуарачай сначала попрощался со мной вежливым поклоном, а потом, не удержавшись, шагнул вперед и обнял меня, на миг прижав к груди словно младшего брата. Да, диколон у него был с родни на шатырном спирту, настоянным на бананах и цветках гибискуса, и я чуть не чихнул. Гафкинс, без лишних слов или сантиментов, сопроводил меня вниз, практически отобрал у мрачных чернокожих лакеев мой макинтош, котелок и зонт, и вместе со мной вышел на улицу. Двое констеблей по его приказу остановили первый же попавшийся кэп. «Доставить в целости и сохранности!» — рявкнул сержант, делая строгие брови. «Слушаюсь, офицер!» Приподнял видавшую виды шляпу чалый конь средних лет, с благородным римским профилем взяв деньги вперед. По правилам профсоюза Кэбманов теперь он поедет до нашего дома, приглядывая за мной, как за китайской вазой эпохи Мин или золотым фондом Соединенных Штатов в крепостных стенах Форт-Нокса. Горло противно щекотала легкая досада. Нет, не обида. Настолько униженным я себя не ощущал, но все-таки. Это ведь я выдвинул версию о камине. Я предложил стройный, пошаговый план действий преступника. А они попросту отстранили меня от дела, как обыкновенного мальчишку. Кэп пустил поры и двинулся вперед. Ну и ладно, на что я, собственно, рассчитывал? На то, что меня примут в их мир как равного, на правах нового консультанта Скотленд-ярда, для этого надо быть великим ренаром, а я уж никак не он. Не желаете ли песню, юный сэр? раздалось с облучка. Нет, ничего лучше, чтобы развеять плохие мысли, либо песня, либо бокальчик виски. И не дожидаясь моего ответа, более того, видимо даже не нуждаясь в нем, чал и возница Пустился драть луженое горло. «Эй, мой кот! Эй, мой кот! Заливай сметану в рот! Эй, мой кот! Эй, мой кот! Миска вряд ли подползет. В еде мы слишком медленны и часто привередливы, если под крышкой мышка, а не бутерброд. То грех быть избалованным, ленивым, толстым клоуном. Тащи нахалку за хвостик и прямо в рот! Время идет, все подводит свой итог». «Дважды пожить нам не дозволяет Бог. Но и ты не зря при том называешься котом. Помни, мой кот, как манифест. Мышка сама себя не съест». Когда едешь в кэбе под монотонное урчание правого двигателя и затейливое пение, то одно из немногих доступных тебе развлечений — это пытаться угадать мелодию. Если не ошибаюсь, сегодня меня старались порадовать вариациями на тему Имра Кальмана — достаточно известного венгерского композитора. У нашего дома вновь стояли двое или трое молодых людей, плюс уже знакомый мне барсук в коротком пальто и с фотоаппаратом на треноге. «У вас проблемы, юный сэр?» Видя, что я завозился на пассажирском сидении, понятливо закивал Кэбмен. «Да, я хотел бы выйти раньше». «Не могу». «За вашу доставку уплачено». «Ну, естественно, конечно». «Ага». Я даже знаю, чем это кончится. «Вот он!» — раздался чей-то виск. Стоило мне спустить ногу с подножки Кэба на тротуар. «Хватайте его! Джиллингс, снимай! Лицо крупным планом, он не должен уйти! Мистер Майкл Эдмунд Алистер Кроули! Всего несколько вопросов! Пресса вправе знать!» По-моему, эти слова были последними. Чалый конь двигался в ритме венского вальса деликатно, но твердо опуская тяжелые передние копыта на головы настырных журналистов, складируя их редком пускать слюну поперек тротуара. Каким чудом успел увернуться барсук, даже не представляю. Впрочем, как оказалось впоследствии, пару фотографий он все равно успел сделать. В «Таймс» работают настоящие профессионалы, это приходится признать. По крайней мере, конская копыта, крупным планом летящая в камеру, получилось весьма впечатляющим мне оставалось лишь коротко поблагодарить кэммона когда дверь распахнулась и железная рука дворецкого втянула меня внутрь оторвав от грешной земли взгляд шары был холоден а длинный палец указывал на большие напольные часы в прихожей уф еще чуть чуть и я опоздал бы к ужину серьезное преступление с точки зрения француза на столе у камина меня ждал поднос с ирландским пирогом Яйцо пашот на поджаренном хлебе с кусочком копченой семги, два тоста с ветчиной и огурцом, на десерт печенье, персиковый джем и чай со сливками. Судя по всему, выбить кофе по бритонски так и не получится. Это очень много для одного. Вы не составите мне компанию. Так, не принято, повел плечами дворецкий, но на миг его глаза потеплели. К тому же у вас будет гость. Примерно через две минуты. Я бросился мыть руки и переодеваться в домашнее. Действительно, спустя короткое время раздался стук электрического дверного молотка, и мне было доложено о визите сеньора Агуарачая. Дон Диего решил навестить меня уже через час после нашей первой встречи. Интересно, что ему нужно? Пробормотал я себе под нос. Надеюсь, это не любовь, а то знаем мы этих южноамериканцев. На самом-то деле, разумеется, ничего я не знал. Но консервативные британские газеты все еще не могли отойти от поражения, нанесенного нам в наших заокеанских колониях. Несмотря на устоявшийся мир и добрососедскую торговлю, традиционное предубеждение к жителям Америки было не меньшим, чем, допустим, к той же Российской империи. Меж тем Шарль принял плащ и шляпу гостя, сопроводив его к столу. Улыбающийся волк держал в лапах большой пакет. «Прошу прощения за то, что столь бесцеремонно напросился в гости, но в наших краях бытуют более простые нравы. Я впервые в вашем вигваме, поэтому не мог прийти без подарка. Но, с другой стороны, что мне было позволительно взять?» он, не снимая перчаток, достал из пакета бутылку испанского вина, свежий кекс из кондитерской и плитку немецкого шоколада. Трансатлантические компании обеспечивали Лондон всем, а уж тем более на нашей улице можно было найти любой импортный товар. «Вы получили мою записку?» «Да», — поймав взгляд старого дворецкого, соврал я. «Но присаживайтесь. Время ужина». Благодарю. Но, пожалуй, присоединюсь к вам лишь на кофе. Улыбнулся он, демонстрируя отличные зубы. Так что вы думаете по поводу моего плана? Хм, ну, пожалуй... О, Санта-Магдалена, как я невежлив. Вы еще даже не прикоснулись к еде, а я лезу с вопросами. Тысяча извинений. Мне осталось лишь кивнуть, подтверждая, что его извинения приняты и взять фору во времени, расправляясь с уже остывающим пирогом. Кулинарные таланты Шарля, как всегда, были на высоте. Если когда-нибудь наш дворецкий, выйдя на пенсию, откроет ресторан, я войду с ним в долю. Дону Диего были предложены согревающие напитки. Он попросил бокал вина. Быть может, пока вы едите, мне стоило бы внести чуть больше подробностей. Вы очень любезны. Я переключился на яйцо и тосты. Гривистый волк. С заметным удовольствием принюхался к поданному вину, оценив французский букет Бордо, и продолжил свой рассказ. Думается, нам всем будет удобнее, если передать его витиеватую образную речь своими словами. Итак. Когда Гавкинс повел меня домой, Дон Диего, отпросившись у инспектора, прыгнул в ближайший экипаж и умудрился оставить записку о своем визите ровно за пять минут до моего прибытия. Он даже был свидетелем короткой, но эффектной драки Чалова-Кэбмана и настырных акул Перайс Таймс, хотя речь, собственно, не об этом. Деятельный сотрудник Пинкертоновского агентства сразу зацепился за мою идею о том, что ребенка могли выкрасть через камин и утащить через крышу. Однако в своих размышлениях он пошел чуть дальше и сразу же задумался. А куда посреди ночи барон мог бы спрятать младенца а вдруг его долгое отсутствие могло быть замечено слугами он не хотел рисковать и наверняка не покидал пределов квартала но что же там могло находиться что позволило бы быстро и без вопросов скрыть новорожденного лорда от посторонних глаз мне стоило лишь по душам поболтать с кэммоном чтобы понять через три дома от особняка гастингса находится детский приют именно туда Нам и стоит направить мустангов этой же ночью. Уверен, что барон явится за наследником. Мы с Шарлем переглянулись. Пожалуй, этот заокеанский волк рассуждал не хуже моего учителя. Я промокнул салфеткой губы, извинился и вышел. Дворецкий, покосившись на пустой фужер гостя, молча отправился следом. Мы встретились в кухне. — Он очень похож на лиса! — Глупости. — Я же не говорю, что копия, но очень похож, — настаивал я. — Любую личность выдают мелкие привычки, — уперся лысый француз. Месье Ренье, сидя, закидывал ногу на ногу, всегда держал спину прямо, оттопыривал мизинец, держа бокал, и у него были весьма изысканные манеры, а это просто фигляр. — В смысле? Шут. Комедиант, актеришка. Он не тот, за кого себя выдает. Я постарался запомнить эти слова, когда возвращался в гостиную. Наш американский собеседник, казалось, даже не пошевелился за это время. Блуждающая беззаботная улыбка не сходила с его звериной физиономии. «Так что же вы предлагаете, Дон Диего?» «Прыгнуть в седло и взять негодяя с поличным». До позднего вечера барон не посмеет покинуть дом, у входа дежурит полиция. А вот после полуночи он может попытаться удрать через крышу, чтобы направиться в тот самый приют, где наверняка оставил младенца. Явившись к безутешной супруге героем, Гастингс наверняка расскажет ей какую-нибудь лживую историю о том, как храбро отбил ребенка у целого племени черноногих индейцев, бродячего цыганского табора, банды бразильских гаучо, или у русского цирка медведей. Она будет счастлива и закроет все его долги, а он продолжит транжирить ее деньги по салунам. — Но, сэр, в чем заключается моя роль? — осторожно уточнил я. — Разве вам не проще поставить в известность скотланд — Боюсь, ваши Бобби не столь поворотливы в ночных прериях, — хмыкнул он, одним глотком осушая половину бокала. С точки зрения уважаемого инспектора Хаггерта, никак нельзя задержать преступника на основе одних лишь подозрений. Он настаивает на весомых и неопровержимых доказательствах, которых у нас нет и, скорее всего, не будет. Но!» Припомнив уроки месье Ренара, я многозначительно изогнул левую бровь. Гривистый волк привстал, вылил в глотку остатки бордо и гордо закончил. Но лично моя цель достижение справедливости. Если мы сумеем просто вернуть младенца матери, это уже будет победой! В моей обязанности хозяина также входило встать вместе с гостем. В общем, как мы все уже поняли, далее следовало лишь обсуждение времени операции и некоторых деталей. Встречаемся на улице ровно за полчаса до полуночи, едем кэбом к к Итанскверу. Оттуда пешком до детского приюта, третий дом от перекрестка на север. Там сливаемся с уличным пейзажем. Ждем. Час, два, три. Если до шести утра злодей так и не показывается, то, посыпая голову пеплом, возвращаемся по домам. Далее не предпринимаем никаких самостоятельных действий без согласования с полицией. На первый взгляд все разумно, но вот на второй... «Я бы спросил, как вы будете действовать, если барон придет за младенцем?» Озвучил мои мысли Шарль, когда гривистый гость, после многочисленных поклонов и заверений в самой искренней дружбе, вдруг резко покинул наш дом. Пожалуй, я бы тоже этим поинтересовался, но, как видите, не успел. Единственное, что меня успокаивало, или даже нет, Единственное, что не заставляло меня чрезмерно волноваться, так это привычка не париться о неожиданностях, намертво вбитое за столь недолгое время ученичества у месье Ренара. Лис всегда швырял меня, словно котенка, в бушующую реальность, позволяя выбираться на твердый берег самостоятельно. Но даже сейчас, спустя долгое время, я признаю, что это была достаточно жесткая, но крайне эффективная школа для любого юного джентльмена. Пока Шарль убирал со стола, мне пришла в голову логичная мысль, то есть несколько мыслей. Во-первых, мне доводилось видеть на прилавках торговцев дешевенькие, тонкие книжонки о похождениях гениального сыщика Ната Пинкертона, а кое-какие рассказы из этих бесконечных серий даже публиковались в британских воскресных газетах. Так что некоторое представление о методах его работы у меня было. Мистер Пинкертон обожал театральные переодевания, никогда не расставался с пистолетами и вечно попадал в смертельные ловушки, из которых легко выпутывался, благодаря изощренному идиотизму своих врагов. Собственно, вот и все. Во-вторых, если его сотрудники действуют так же, то надежд на исполнение плана Дона Диего мало. Скорее всего, никакого плана у него и вовсе нет. А по прибытии на место – Мы будем действовать стихийно, спонтанно и гарантированно незаконно. Это заставляло призадуматься. Разумеется, и мой учитель с завидной периодичностью подводил полицейскую систему Великобритании. Но, по крайней мере, он всегда мог доказать свою правоту, предоставляя тому же Хагерту неопровержимые доказательства того, что нельзя было поступить иначе. Здесь же речь шла о полноценной ковбойской афере. В том смысле, что даже если мы схватим барона с младенцем на руках и приведем его в участок, то... Наши дальнейшие действия. Вот увидели, напинали, притащили натива. Да он сам вправе обвинить нас в незаконном преследовании, применении силы, задержании честного гражданина, только что совершенно случайно нашедшего в приюте собственного сына. Пресвятой Электро-Токвинский... Уверенно определился я. «Если уж у вас, дорогой Дон Диего, нет четкого плана, то у меня он будет. Шарль, где у нас лежит бумага и электрическое перо?» «Сам знаешь, где». Сухо ответили с лестницы на второй этаж. «Действительно, чё это я? В мои недавние секретарские обязанности всегда входила доскональная запись всего, что происходило в расследованиях моего наставника. Элис Ренар, В отношении этого был очень щепетилен. Я сел за письменный стол, положил перед собой чистый лист, линейку, электрическое перо и карту лондонских улиц. Времени было много. Неслышно подошедший дворецкий постоял у меня за спиной. Что-то фыркнул, надеюсь, в одобрительном смысле. И через пару минут поставил передо мной чашку горячего какао. Что ж, спасибо. Это отлично помогает мозговой деятельности. Я благодарно кивнул, не отрываясь от работы. И пусть моему плану было далеко до изящных лисьих хитросплетений, но кое-что полезное я все-таки усвоил. Ся! Все. Примерно через час мне удалось наконец-то определиться с ходом действий. Стрелки настенного хронометра показывали без 15 минут десять вечера. До полуночи следовало еще многое успеть поменять аккумуляторы на экспериментальной дубинке, сложить в сумку ряд предметов, которые могут понадобиться. Или нет? Подготовить нужную одежду и попросить Шарля вызвать к нам Кэп на 12 ночи. «Фрэнсис?» «Вы читаете мои мысли», — подтвердил я. «Еще нужно передать пару записок в скотленд ярд Старый дворецкий ничего не ответил, но отправился в прихожую, за плащом и зонтом. Насколько мне было известно, у Кэбманов Лондона существовала своя тайная, но эффективная система оповещения друг друга. Достаточно было дать знать любому из них, что нам нужен именно Фрэнсис, и рыжий Донец в кучерявой папахе, как суворовский штык, будет у наших дверей за 15 минут до полуночи. Дабы хоть чем-то занять остаток вечера, я решил вернуться к нечитанной вечерней прессе. Еще с десяток телеграмм, выражающих соболезнования, мне было невозможно их читать, сразу ком подкатывал горлу. Три газеты. Движимый неясным предчувствием, я протянул руку к вечерней Таймс и, аккуратно переворачивая страницы, стал искать хоть что-то, подчеркнутое ногтем. Мои усилия вознаградились на двенадцатой полосе. Зеленые младенцы... Странная болезнь в детском приюте святой Варсановьи, врачи разводят руками. Это, так сказать, был крючок с наживкой, на которую непременно клюнул бы любой нетребовательный читатель. Я еще раз убедился, что подчеркнутость имела место присутствовать и более уверенно продолжил чтение. И далее, как сегодня, утром нашей редакции стало известно о необычной эпидемии, поразившей уже трех маленьких сирот В приюте близ Итансквера. Если вкратце, то, собственно, это практически все. Трое человеческих малышей, вдруг резко позеленевших, словно три строчка гороха, никому ничем, прочим, не интересных. Для меня же главным было иное. Этот детский приют располагался недалеко от особняка барона Гастингса, и оба раза некто неизвестный подчеркивал важные мне строчки. Кто же был этот таинственный? человек? или близкий к природе? Откуда он все знает, и почему направляет меня? Какова его роль, и в чем интерес? На языке вертелось только одно имя, но в Лондоне даже дети быстро перестают верить в чудеса, а мне было уже четырнадцать. Ровно за пятнадцать минут до полуночи я бодрый, зевающий и полностью экипированный вышел за порог. Паровой кэп рыжего выходца с Тихого Дона уже стоял на обочине. колозубы возница приветствовал меня неизменной улыбкой. Правда, на этот раз чуточку печальный, не такой широкой. Обычно Фрэнсис улыбается во всю лошадиную пасть, даже жутковато порой. «Здорово ночевал, хлопчик! Сидай уже! Дождик-то капает!» «Слава богу, братик!» Как меня учили, ответил я. Разговор есть. Перетереть бы. Фрэнсис поправил папаху, удовлетворенно фыркнул, раздувая ноздри и кивком указал на место рядом с собой. Я полез к нему на водительское сиденье. Оно было мокрым, но там можно было говорить, не боясь быть услышанными. Нужна помощь. Легко. Надо постоять в засаде, пока мы с волком будем брать преступника. «Что за волк?» «Агуарачай, гривистый волк, из Южной Америки, работает на агентство НАТО Пинкертона». «Ах! А не быстро ли ты на другую ступеньку перепрыгнул?» — всхрапнул жеребец. Подеешь, или Ситсона подзабыл?» Я врезал ему в каменную челюсть и, только согнувшись от дикой боли в запястье, понял, что, собственно, сделал. Заслуженно, признаю» согласился он, не поведя и бровью. «Отбитый ты на всю башку, хлопчик! Но заради общего друга подмогну тебе. Скажи, где стоять, и шумни, как припрет!» Я не сразу ответил, скорчившись комочком и тихо поскуливая, «Ох ты ж, Ньютон Шестикрылый, как больно-то!» Именно в этот момент к нам бесшумно подошел Дон Диего. Ну, собственно, как подошел. На крышу парового кэба Вдруг взлетела огромная летучая мышь в черном плаще с длинной шпагой в руках. «Держитесь, мой юный друг. Я никому не позволю вас обидеть. Этот негодяй поплатится...» Донской конь выбросил правое переднее копыто с неуловимой глазу скоростью, и горделивый сотрудник американского агентства, сверкнув пятками, исчез в ночи. На крыше Кэба осталась пара испанских сапог. «Это, что ли? Товарищ твой новый?» «Предупреждать бы надо, хлопчик». «А когда бы я тебя, обалдуя русского, предупредил-то? Ты ж сначала в морду бьешь, как здрасте, а только потом думаешь». Мне жутко хотелось высказать ему все это в глаза, но от боли пока получалось лишь скрипеть зубами. Надеюсь, хоть кисть не сломал. «Дон Диего Фернандес Агуарачай». Вежливо представился наш гость выползая из опогнутого фонарного столба наверное я не прав появившись перед вами слишком уж театрально прошу прощения джентльмены можно мне забрать свою обувь мы тронулись с места минут через пять расставив все точки над и объяснившись и извинившись друг перед другом по пути фрэнсис традиционно напевал что то бодрящее простонародное а мы с волком обменивались видением предстоящей операции. Удивительным образом одно другому никак не мешало. Скакал казак через долину, через кавказские края. Скакал он садиком зеленым, кольцо блестело на руке. Кольцо казачка подарила, как уходил казак в поход. Она дарила, говорила, «Твоя я буду через год». Возможно, я уже слегка поднаторел в песенном репертуаре нашего непорнокопытного друга, но почему-то мог довольно точно спрогнозировать финал этой простенькой истории. Молодой офицер верхами встретил пожилую леди, которая в присущей ей шутливой форме намекнула ему, что невеста офицера неверна и вышла замуж за другого джентльмена. Тот, естественно, схватился за сердце, выбросил обручальное кольцо в реку Темзу, «Терек» или «Куру», после чего развернул коня и поскакал тем же садиком обратно. Никаких мозгов, никакой логики. Ну и никакого особого дедуктивного дара, в общем-то, и не понадобилось. «Вы меня не слушаете». «Что вы, сэр?» «Очень внимательно слушаю», — опомнился я. «Вот только ваша идея остановить и пристыдить негодяя кажется мне несколько рисковатой». «Думаете, он может обидеться? «У нас в Британии не принято, чтобы один джентльмен стыдил другого. Стыд вообще не наша национальная черта». Мы немножечко помолчали. После чего уже Дон Диего предложил мне изложить свою версию плана. Я честно выложил все в деталях и подробностях. Гривистый волк покрутил усы, подумал и столь же откровенно признал, что моя идея тупо повязать злодея уже на пороге, отключив его электрической дубинкой и сдав на хранение в КЭП, пока мы ищем по приюту лорда-младенца, тоже отдает неслабым радикализмом. Втроем мы, разумеется, завалим синьора Гастингса. Но что, если не вы, не я не опознаем в ребенке наследника баронского рода? Малютка не признается сам. И что мы тогда... «Представим вашему скотленд ярду Я прикусил нижнюю губу. Опознание младенцев не было моим сильным местом, да и вряд ли хоть кто-нибудь смог бы опознать дворянскую кровь в существе, которому еще не исполнилось и полугода. Хотя чисто теоретически в приюте ведь может оказаться всего один младенец. В тот же миг в памяти услужливо всплыли строчки из газетной статьи. «Их там как минимум трое», — признался я. В «Таймс» писали о странной эпидемии, поразившей трех малышей. Они вдруг стали зелеными. «Что?» — вытращив глаза, ахнул Дон Диего. «Это заразно? Тогда мы отменяем операцию, пока не положили все стадо. Я не могу позволить себе стать зеленым. Меня просто не поймут на работе. У нас в Штатах сложные отношения» с цветными. «Приехали!» — оповестил Фрэнсис, со скрипом останавливая Кэп. Мы с Волком поняли, что отступать поздно, и пусть четкого плана у нас нет, но в конце концов многие дела у того же Шерлока Холмса прокатывали на ситуационной интуиции и чистом везении. Охотничий азарт разгорелся в черных глазах южноамериканца. Я также почувствовал, влекущее любого истинного британца адреналиновое вдохновение. Месье Ренар всегда верил в меня. Как можно было посрамить его память? Рыжего донца мы оставили в засаде на углу. Если он увидит бегущего павиана, то остановит всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Обезьяне по прямой никогда не удрать от коня, даже если речь идет о близких к природе также не стоило труда найти приют имени святой в Арсенофии. Их вывеску освещал тусклый газовый фонарь. На наше счастье поднялся легкий ветерок, так что знаменитый лондонский туман стерился скорее на уровне пояса, не поднимаясь выше. Сотрудник Пинкертоновского агентства, согласно старой французской поговорке, предложил устроиться в засаде как раз под фонарем, и я не стал спорить. Тем более что М «Мерзавцы! Подлецы! Негодяи!» Из распахнувшихся дверей кубарем вылетел барон Гастингс. «По судам затаскаю козлощеки и губосвисты! По миру пущу всю вашу грязную богадельню беспардонных крысажуев! Что же делать-то, а?» Я на автомате собрался окликнуть павиана, чтобы спросить, не можем ли мы чем-то помочь. Но волк вовремя... Успел запечатать мне рот лапой в черной перчатке. «Спасибо», — подумал я. «Молчание действительно золото». Меж тем барон легко вспрыгнул на кованный козырек над крыльцом и, раскачиваясь на вывеске, запричитал. «Трое! Их трое! А зеленый должен быть всего один! Я сам мазал ему левую пятку зеленкой! Не всего, а пятку, только пятку!» — Что за чертовщина, и твари! — Продолжайте наблюдение, мой юный друг, — прошептал мне в левое ухо Дон Диего, прислушиваясь к чему-то. — Мне нужно кое-что выяснить. Один миг, и он исчез в низком тумане, словно нырнув в реку. Вот был, стоял рядом, и вот уже нет его, как будто бы никогда и не было. Павиан... Продолжал бушевать, суча ногами, из его пасти вылетали ужасные богохульства. «Мерскорылые хлюпоносы! Я вас наизнанку выверну! Вы мне заплатите! Я ремни из ваших простодырых шкур нарежу! Ими же засыку вас до смерти, хрюкодавы приютские!» «Ты не только пьян, но еще и под кайфом!» От насмешливого шепота в правом ухе я едва не подпрыгнул. «Не пора ли и нам проявить себя?» «Обожаю импровизировать!» Появившийся так же внезапно, как и исчез, Дон Диего вдруг схватил меня за руку и потащил вперед. «Ньютон же шестикрылый!» — успел подумать я, когда мы встали нос к носу с бароном Гастингсом. «Милорд, мы к вашим услугам!» После такого я успешно подавился Пресвятым электродом Аквинским. «А я вас знаю!» «Вы же из полиции!» Павиан вперил в нас нетрезвый и недоверчивый взгляд, но гривистый волк был воистину неумолим. Его несло, как поэта Байрона в Палате Лордов. «От вас ничего не скроешь, приятель, но агентство Пинкертона скорее конкурент, чем союзник Скотленд-Ярда. Мне также не терпится раскрыть это дело и утереть высокомерный нос инспектору Хагерту. «Хм, а что вы?» «Мы готовы вместе с вами штурмовать этот приют, чтобы вырвать вашего наследника из лап коварных, как вы их назвали?» «Мерскорылые хлюпоносы», — мрачно подсказал я, чтобы хоть как-то обозначить и собственное присутствие в этом дичайшем фарсе. «Какие эпитеты! Прямо пуля в пулю! Непременно запишу при случае», — подтвердил Дон Диего, — фамильярно приобняв барона за плечи. — Мы поможем вам вернуть дитя безутешной матери. — Но как? Они же все зелоные! — Чего проще? Тащим всех троих, а уж материнское сердце определит своего. Расчувствовавшийся барон полез целоваться с волком, так что его пришлось практически оттаскивать за воротник, и не скажу, чтобы это было легко. Но дальнейшие действия нашей, с позволения сказать, трагикомедии, шли так, словно их писал Эдвард Лир, то есть нелепо, нескладно, бессмысленно, но в цель. Поясняю. Воодушевленный Дон Диего деликатно постучал рукоятью шпаги в двери приюта святой в Варсанофии. Нам открыли двое крепких монахов в коричневых рясах. При виде поднадоевшего павиана они начали сурово засучивать рукава, но гривистый волк, Неожиданно ловко стукнул их головами и ломанулся внутрь. Остановить его вдохновенные порывы было невозможно, я даже не пытался. Да, собственно, мы с бароном и переглянуться не успели, как этот тип вылетел обратно на улицу, держа в каждой руке по запеленатому младенцу и третьего в зубах. У всех малюток были одинаковые зеленые мордашки, а ушарали все трое так, что ты хоть уши затыкай. «Где Кэп?» — не разжимая зубов, прорычал волк. «На углу?» — указал я. «А еще у вас, кажется, ус отклеивается». «Бежим!» Не ответив на мой вопрос, Дон Диего рванул с места в карьер, а из приюта уже неслись яростные вопли. «Если это погоня, то нас будут бить». Меньше чем через четверть минуты мы уже куча малой сидели в паровом кэбе донского жеребца который, в свою очередь, выругавшись по-русски, выжимал из машины все. Судя по нарастающему реву, сзади нас нагоняла не только охрана, администрация, воспитатели, прислуга и уборщицы приюта, но и все находящиеся там дети и даже сама святая Варсанофия с половником перевес. Каким чудом мы от них оторвались, известно только одному Господу Богу, да может быть еще Рыжему Фрэнсису. Возможно. Именно поэтому я не сразу заметил, что среди пассажиров кое-кого не хватает, а именно отчаянного южноамериканского героя. 10 пятнадцать минут спустя, сделав пару витиеватых геометрических фигур вокруг кварталов по переулкам, беззастенчиво срезая углы и пугая, не успевшие увернуться фонарные столбы, веселый возница остановил Кэп у особняка Гастингсов. «Мы прибыли». «Вытирайте ноги, джентльмены!» Вместо приветствия возгласили черные лакеи, но при виде младенцев с зелеными лицами ахнули и с криком бросились на утек. Не знаю, право, что их так напугало, хотя вид ревущего барона с кучей орущих малышей на руках, возможно, вызывал некоторое сомнение в здравости его ума. «Скорей, иди за мной, мальчик!» — Крипел павиан, тяжело поднимаясь по ступенькам на второй этаж. «Порадуем мою драгоценную супругу. Ты скажешь ей, что я сам все придумал. Нашел маленького лорда, потому что это я. Я должен получить. Я что такое?» У двери спальни леди Гастингс, скрестив руки на груди, стоял зевающий инспектор Хагерт. На его лице блуждала задумчивая полуулыбка. «Дон Диего говорил» что вы несколько задерживаетесь. Надеюсь, дети вас не слишком утомили. — С дороги, полицейская ищейка! — взвыл барон, все еще не понимающий, что уже влип словно муха в смолу янтаря. — Я сам нашел своего сына, а а, а не ваш хваленый узкодальнолобый Скотленд-Ярд! Инспектор подмигнул мне и безоговорочно сделал шаг в сторону. Когда мы ввалились в спальню, то барон едва не выронил малышей. Его жена, сидя на кровати, баюкала такого же, только не зеленого младенца, а в углу комнаты, сентиментально вытирая слезы, стоял гривистый волк. «Майкл, я ждал вас несколько раньше. Хотел, чтобы вы воочию увидели счастливый момент воссоединения семьи. Это так трогательно. Я не могу. Простите, сеньоры». Павиан сел прямо на пол. Появившиеся сзади два уже знакомых мне констебля забрали у него младенцев. Инспектор Хагерт с разрешения хозяйки дома приказал отнести их вниз, хорошенько вымыть, напоить молоком и передать с рук на руки нянькам из приюта. Малютки не пострадали, хотя запомнить такое чудесное приключение не могли в силу возраста. Увы, если позволите, с разрешениями леди я продолжу начатый рассказ. Баронесса кивнула, не сводя счастливых глаз со своего младенца. Дон Диего отвесил изысканный поклон в ее сторону. Когда мы все поняли, где сэр Гастингс мог скрыть маленького лорда, я предложил быстрый и действенный план. Управляющий приютом охотно пошел мне навстречу, указав на подброшенного им младенца, у которого действительно левая пяточка была помечена обычной зеленкой. Далее следовало лишь слегка подкрасить мордашки еще троим подкидышем. Правда, они были на полгода и даже почти на год старше сына барона. Но вряд ли Гастингс обратил бы на это внимание. Чаще всего мужчины просто не разбираются в таких вещах. Но... После выразительной паузы Волк обернулся ко мне. «Я ни за что бы не справился с этим делом без помощи Майкла». Он бесценный товарищ для любого шерифа. Искренний, наивный, доверчивый. О таком можно только мечтать. Пресвятой Электрод Аквинский, этот бесцеремонный тип, не задумываясь, подставил меня по полной программе, совершенно не заботясь о моих чувствах или элементарной безопасности. А что, если бы барон не поверил и полез в драку? Или нас все-таки догнали бы сотрудники приюта? Я уж не говорю о том, что. А, смысл теперь жаловаться. В общем, как только американец передал Зеленую Троицу в КЭП, он бесстыжи слинял, заявился в пустующий приют святой Варсонофии, получил на руки нужного младенца и преспокойно доставил его по известному адресу. В то время как Фрэнсис нарезал круги, петляя вокруг кварталов, как заяц, уходящий от своры охотничьих собак. Мы как раз успели переговорить с леди Гастингс, а инспектор Хаггерт полностью засвидетельствовал мои скромные показания. Надеюсь, никто не обижен. Я чувствовал себя таким же обманутым, как несчастный павиан, все еще ловивший воздух ртом, сидя на полу. Потом мне кое-как удалось взять себя в руки. Позвольте уточнить один момент, сэр. Я решительно шагнул вперед и дернул Дона Диего за длинные нафабренные усы. Гривистый волк взвыл дурным голосом, едва ли не подпрыгнув до висящей под потолком электрической люстры. «Санта-Лючия! дьябло, Демонио-Инглиш! За что?» Мне было так стыдно, что сквозь землю провались. «Они настоящие, но как же...» «Не уверен, что понимаю ваши действия, молодой человек...» Укоризненно протянул инспектор. На меня уставились три недоуменных взгляда, нет, считая баронессу и младенца, уже даже пять. Я коротко поклонился, принес всем свои искренние извинения и, не прощаясь, вышел из комнаты. Опомнившийся барон попятился было за мной следом, но суровый Хаггард решительно преградил ему дорогу. «Не спешите так, сэр. Похищение сына вашей жены...» с целью вымогательства денег, незаконное проникновение в здание приюта, кража чужих детей, угрозы полиции. У Скотленд-Ярда накопилось к вам слишком много вопросов. Я не стал ждать, чем все это закончится, быстрым шагом спустился вниз и... Ты не вытер ноги, когда вошел. На мое плечо легла тяжелая черная рука в белой перчатке. Таких наглых белых мальчишек надо учить палкой. Как же все не вовремя, тон же шестикрылый. Я молча сунул руку в карман и, вытащив электрическую дубинку, не задумываясь, нажал на пуск. Раздался характерный треск, сверкнули зеленые искры, потянулся легкий запах Гарри, и все. Здоровенного негра в ливрее отбросило на три фута назад, в объятия второго лакея, с чмоканьем, опрокинув их обоих на паркетный пол в прихожей. Наверное, мне не стоило этого делать, но нервы... Не знаю. Простите. У тротуара стоял паровой кэп Фрэнсиса. Верный рыжий донец честно дожидался меня, насвистывая на водительском месте. — Ну что, хлопчик, все осладилось? Поехали, что ли, до дома, до хаты? — Поехали. Я забрался в кэп, забился в самый угол и молча сидел там, вытирая скупые слезы всю дорогу. Дон Диего не был переодетым лисом-ренаром. Он оставался самим собой настоящим гривистым волком. Меня подвели глаза и желание вернуть то, что утеряно навеки. Я просто очень, очень, очень хотел, чтобы... Ох... Фрэнсис не пел. Он все-таки не просто настоящий друг, но, возможно, еще и понимающий психолог. Мне хотелось помолчать вместе с ним. Это как побыть наедине с самим собою. Говорят, только кони способны вот так чувствовать людей. До Тауэрского моста можно было доехать быстро. В три часа по полуночи на улицах не было ни прохожих, ни транспорта. Но старенький Кэп пошел самым длинным путем, катаясь по пустынным мостовым до тех пор, пока я окончательно не проветрил голову. Когда, наконец, часа через полтора-два мы добрались до дома, я выгреб из кармана все наличные и всучил их Дансу. Фрэнсис отрицательно помотал головой, но, видимо, как-то догадался, что сейчас для меня это важно, поэтому взял деньги. Шарль открыл мне дверь. «Все в порядке», — буркнул я, Снимая плащ в прихожей. Я знаю, спокойно ответил он, но вдруг что-то в его голосе и блеске глаз показалось мне каким-то неестественным, словно бы: Не может быть! Едва ли не бегом рванувшись в гостиную, я увидел гривистого волка, стоящего ко мне спиной. Еще один, точно такой же, сидел у камина в кресле, держа в руках чашечку кофе по-бретонски. Оба близких к природе одновременно повернулись в мою сторону а он действительно способный мальчишка весело улыбнулся дон диего ты зря не доверился ему сразу ренар это было бы возможно если бы знать наверняка как он отреагирует второй волк демонстративно отклеил черные усы и снял гривистый воротник шарль вообще сначала дал мне по морде и лишь потом разрыдался, как ребенок. «Я так и знал!» Договорить не получилось. У меня перехватило дыхание, комната вдруг поплыла перед моими глазами, потолок закружился, и я впервые в жизни потерял сознание.